Глава пятьдесят шестая. Сидер Криг, Невада, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Марвин не был уверен, реагирует ли его бедро на погоду или это так проявляется стресс от пережитого в прошлом, не дающего покоя все эти годы. Но поднимаясь по ступенькам офиса шерифа округа Харрисон, он слегка прихрамовал. Он вежливо улыбнулся сотруднице за стойкой регистрации. «Здравствуйте! Мне нужно увидеть шерифа Стамоса!» «Не уверена, что шериф свободен, но, думаю, помощник шерифа сможет вам помочь!» «Не нужно поговорить лично с шерифом! Не могли бы вы и передать ему, что Марвин Манн хочет с ним встретиться?» У Марвина, владельца крупнейшего частного детективного агентства в округе Харрисон, были хорошие рабочие отношения с Эриком Стамосом. Но он мысленно задавался вопросом, станут ли эти отношения крепче, или вовсе прекратиться после сегодняшнего разговора. Марвин положил свой значок частного детектива на стойку, чтобы женщина могла его увидеть. Это связано со всей той ерундой, которая творится в городе и шумихой в средствах массовой информации. Она немного помолчала, а затем кивнула. Секундочку. Она исчезла за дверью за стойку администратора, а Марвин еще несколько минут рассказывал по вестибюлю, заметив, что у него вспотели ладони. Он хранил свой секрет почти тридцать лет, но десять минут ожидания в офисе шерифа округа Харрисон показались ему самой долгой частью этого пути. "Марв", воскликнул Эрик Стамм, входя в боковую дверь, "Я думал, вы с супругой переехали во Флориду". Марвин улыбнулся. «Мы пытались, но влажность отпугнула нас. К тому же комары размером со сливу и гекконы повсюду, куда ни ступи. В любом случае, я все еще работаю и пока не готов выходить на пенсию. Собственно, я по делу и пришел». «Понял. Что у тебя случилось?» Марвин бросил взгляд на женщину за стойкой и понизил голос. «Мы можем поговорить наедине?» Эрик тоже зачем-то посмотрел на секретаршу, а затем снова на Марвина. «Я кое-чем занят, Марв». Эрик махнул в сторону улицы. Думаю, ты понимаешь, это может подождать и до следующей недели. Марвин покачал головой. Не думаю, что это возможно, шериф. Мне кажется, это дело и так ждало слишком долго. Что за дело? Дело твоего отца.